Глава четырнадцатая. Галина Пчелкина верно предугадала развитие событий. Мымра Колобкова рассказала Анне Рудольфовне о свиданиях ее невестки и доктора Колесова, известного бабника и негодяя. Костя провел обход в палатах, сделал записи в историях болезней и сторожил у окна в ординаторской, ждал, когда пройдет вера. Он говорил себе, что напрасно беспокоиться, ведь они договорились по телефону, что встретятся на аллее, но все равно не мог заставить себя уйти с наблюдательного пункта, заняться делами. Наконец он увидел ее. Вера вошла в геронтологическое отделение. Костя решил подождать ее на улице. Спрятался за большими кустами сирени. Здесь он укрыт от соглядатаев и видит дорожку, по которой должна пройти Вера. Недостатком выбранной позиции было отсутствие тени, а одни стояли знойные и душные. Костя жарился на солнце, курил одну сигарету за другой и репетировал свое объяснение, но от волнения, дойдя до середины монолога, забывал начало. Он был близок к обмороку, от солнечного удара, от страха перед предстоящим разговором, от отравления никотином. Костя заставил себя выждать, не бросаться сразу навстречу, как только Вера показалась на дорожке. Он несколько раз глубоко вздохнул, потряс головой и пошел за ней следом. «Вера, здравствуйте!» — наконец окликнул он. Она оглянулась, радостно улыбнулась, протянула руку. От ее улыбки Костя сразу успокоился. Она ему рада, она тоже по нему соскучилась. Ладушка у Веры была хрупкой и сухой а Костина лапа влажная от пота. «Как ваша свекровь?» — спросил Костя вежливо. «Поразительно. Я видела Анну Рудольфовну такой милой, доброй, деятельной, только перед замужеством. У неё даже взгляд изменился, смотрит на меня с материнской тревогой. И никакого брюзжания, никакой хандры, капризов, претензий. Лечение помогло ей совершенно определённо. Я вам очень благодарна, Костя». «Анна Рудольфовна, любительница чужого грязного белья, проявляет святую деликатность. Молодец. Правильно рассчитала». «Она собирается выписываться, не закончив курса?» — спросил Костя. «Да, меня это удивляет, но, очевидно, человек сам чувствует, когда ему следует...» «Вера, я вас слишком уважаю», — перебил Костя чтобы оставить в неведении по поводу процедуры, вызвавшей столь чудесный терапевтический эффект. «Идиот», — обозвал он себя мысленно, — «кто тебя тянет за язык?» «Нет, с верой он не будет лукавить, выстраивать ходы наступления или отхода с позиций. Если невозможна искренность с этой женщиной, она невозможна никогда и ни с кем». «Вашей свекрови», — продолжал Костя, Сплетники наговорили массу домыслов по поводу наших свиданий и наверняка дали мне такую характеристику, что с ней в тюрьму не примут. Анна Рудольфовна решила, что семейная жизнь её сына находится в опасности, и отбросила свои капризы. Он говорил, а в голове звучал всё тот же голос. «Ну и чего ты добился? Видишь, как пляшет испуг в её глазах. Теперь самое время поведать о своей любви». «Лучше вообще молчать. Потом позвонишь, встретитесь, ты что-нибудь придумаешь. Что значит, не можешь больше терпеть, бестолочь? Она пошлёт тебя к чёртовой матери, и тогда тебя так скрутит, что одновременная боль во всех зубах наслаждением покажется». «Но ведь ничего, ничего предосудительного не было», — растерянно пробормотала Вера. «Господи, как это пошло!» Костя жестом пригласил её сесть на скамейку. «Вера, я люблю вас. Очень люблю. Я знаю это совершенно точно, потому что никогда прежде ничего подобного со мной не случалось. Я мысленно собираю нежные слова для вас и мечтаю произнести их вслух. Я люблю вас». Он взял её руку, тихо сжал. Потом, не выпуская её кисти, Другой рукой дотронулся до веренной щеки. Вера испуганно отпрянула. "Здравствуйте, Константин Владимирович". Мимо прошмыгнула стайка девушек в белых халатах. "Здравствуйте", ответил Костя, не поворачивая головы и не отрывая взгляда от Веры. Она испугалась не подсмотревших интимную сцену девушек, не нежности Кости, она испугалась своей реакции. Ей захотелось прижаться щекой к этой ладони, потереться о нее, приласкаться. Вера молчала и смотрела на него, как смотрят дети на взрослых, совершивших дурной поступок. «Верочка, я буду счастлив услышать любое ваше решение. Согласитесь вы быть моей женой, любовницей, подругой. Я прошу вас только об одном. Не прогоняйте меня, не отталкивайте». Вы смотрите на меня с ужасом. Я противен вам. Вера, ответьте мне». Вера опустила глаза, забрала у него свою руку и отрицательно покачала головой. Она встала, тихо сказала «Прощайте» и пошла по аллее к выходу. «Вчера Игорь, сегодня Костя». Контрольный выстрел в голову. Ее добили. По делам. Блудница. Слезы были вчера. Достаточно. Взять себя в руки. Выбросить глупые мысли из головы. Никогда больше не мечтать о Колесове. Не вести с ним мысленных бесед. Я достойная женщина. Я буду вести себя как достойная женщина. Я должна себя уважать. Я буду себя уважать. Я сделаю всё, чтобы себя уважать. Костя не помнил, сколько времени он просидел после ухода Веры. Хотелось выть, биться головой о скамейку. И в то же время провалиться в глубокий сон, а, проснувшись, забыть о случившемся. «Ну, как прошло?» Рядом с ним плюхнулась на скамейку Галка Пчелкина. «Привет из зрительного зала», — подумал Костя. «Публика еще не знает, аплодировать или освистать нашего клоуна». «Судя по твоему лицу», — продолжала Галка, — «облом. Не печалься. Продолжай атаковать. Настоящая женщина не сдается после первого штурма». «Иди ты со своими советами знаешь куда». «Без грубостей». «Скажи спасибо, что я втемяшила в башку Анне Рудольфовне, чтобы она была максимально деликатна со своей невесткой и упреками не подталкивала ее на путь порока и разврата». «Спасибо». «Колесов, у тебя сейчас лицо редкого в человеческой популяции бледно-зеленого цвета. Ты не собираешься в обморок падать?» «Галка, у меня такое ощущение, что я сейчас помру». «Ты не поверишь, Костя. Смотри сюда». Она оттопырила карман белого халата и показала наполненный шприц с пластиковым наконечником, закрывавшим иглу. «Если бы мне кто-нибудь сказал, что мы с тобой авторитетные врачи, как долбаные наркоманы на лавочке в больнице... Задери рукав и прикрой меня, я тебе сейчас вкалю все счастье мира». «Морфин». Спросил он, наблюдая, как Галка вводит лекарства. «Легчает?» — ответила она вопросом на вопрос. «Расслабься, на, возьми сигаретку». «Не могу больше курить». «Слушай анекдот. Мужик заявляет врачу. Доктор, я ищу мужчина в полном расцвете сил. У меня недавно пятый внук родился». «Старо». «Конечно, десять минут назад в приёмном покое записали». «Кажется, отпускает». «Гелка, ты ради меня пошла на должностное преступление». «Не обольщайся». Она достала из кармана две использованные ампулы. «Анальгин с димедролом». «Колесов, ты подобные фокусы проделывал сотни раз. Не строй себя, пуп, мироздание. Твои переживания ничем не отличаются от страстей дяди Лёши и Стопника и тёти Клавы Дворника. К сожалению и к счастью, всё пройдёт. У тебя не вырастет хвост и не отвалятся уши». Ты будешь работать и в трудах праведных обретёшь успокоение. Да, верно. От раны либо погибают, либо, оставшись в живых, они ней забывают. Я похож на выздоравливающего. Пока нет, но рана не смертельна. Костя, я тебе обещаю, что мымру Колобкову уроют так, что ей о должностью уборщицы в общественном сортире не придётся мечтать. Брось, не связывайся. Нет, у меня, знаешь ли, извращённое чувство мести. Я не помню долга зла, которое мне причинили, но обиды моим детям и близким не прощаю никому. Галка, ты настоящий друг. Выходи за меня замуж. Милый, я предпочитаю находиться в этой больнице в качестве доктора, а не в качестве пациента. Второй отказ за день, — вяло усмехнулся Костя. Вернулась ирония констатировала Галина. «Больной скорее жив, чем мёртв. Пойдём потрясём Гершмана. Я видела, выписавшийся мужик ему бутылку коньяку подарил».